«Свадьба». «Дождался», — подумал верховный жрец, проснувшись в день своей свадьбы. «Хвала Сету! Наконец-то дождался!» Только что рассвело, но приготовления были в разгаре. Слуги сновали по дворцу с такой скоростью, как будто у них на ногах выросли крылья. Яств наготовили, в пору было питать столицу в течение месяца. Осмотрев пиршественный зал, Сет сделал несколько последних распоряжений. В общем-то незначительных, просто для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, кто теперь во дворце полновластный хозяин. Конечно, он немного забегал вперед, ведь официальная церемония передачи власти еще не состоялась. Но фактически все уже было предопределено, что ему теперь помешает. Аминорадис искали по всей стране и не нашли. Наверное, ее и в живых-то нет. Пройдоха Вениан, вечно совавшийся, куда не следует, тоже бесследно исчез. Лежебока окажение опасности не представлял. Кошка после исчезновения Вениана впала в оцепенение и тоже все больше спала. Смешно, конечно, сравнивать, но в ней даже появилось какое-то сходство с толстым увольнем Женией. Она порой и мурлыкала его голосом. Если и следовало ожидать подвоха, то только от самого фараона. Эх, если бы можно было обойтись без старика. Но обычай требовал, чтобы Кастен самолично передал преемнику царский скипетр. Если б не это, Сет подсыпал бы ему в питье какого-нибудь дурмана и дело с концом. Клевал бы Кастен носом, сидя на троне, никто бы на это внимания не обратил. Все привыкли, что у них не правитель, а живая мумия. Но сейчас такое простое решение не годилось. После долгих раздумий выход был найден. Вместо одурманивания Кастена. Сет решил одурманить гостей, приглашенных на брачную церемонию. У входа в тронный зал каждому дадут испить праздничную чашу, и через несколько мгновений гостям уже все будет трын-трава. Главное, не переборщить, чтобы в самый ответственный момент подданные не захрапели, повалившись на пол. К Фении Сет заходить не стал. Девчонка ему порядком надоела за последние дни она так откровенно его боялась что сейчас лучше ее не волновать а то еще обезумеет от ужаса и неизвестно что она творит от нее тоже требовалось совсем немного не вопить при всех о своем несогласии и называть касты на отцом баста должна была объяснить девчонке что выхода нет поэтому лучше не выкрутасничать но все же на душе у Сета было неспокойно. Скорей бы закончился этот проклятый день. А там, глядишь, можно будет потихоньку от всех избавиться. Заветный люк в нужный момент всегда раскроется, поглотив очередную жертву. Наконец и Сэту пришла пора облачаться в торжественные церемониальные одежды. Тронный зал постепенно наполнялся. Входящие выпивали за здравную чашу, и их лица принимали осоловелое выражение. Кастина принесли на носилках и, обращаясь с ним, как с большой тропичной куклой, усадили его на трон. При виде фараона подданные поспешно пали ниц, после чего некоторые так и остались лежать на полу, мирно посапывая пока дворцовая прислуга не водрузила их на скамеечки, предусмотрительно поставленные вдоль стен. Сет должен был появиться, когда все будут уже на местах. В самый последний миг к нему подскочил начальник дворцовой стражи и, запыхавшись, доложил про побег Вара. — Ты в своем уме! — возмутился Сет, который был озабочен совсем другими вопросами. Он даже не сразу понял, о ком речь. Какой кожевник! «Пойди займись делом, вон сколько народу собралось на площади перед дворцом. Смотри, чтобы все было благопристойно, никаких беспорядков. А этот, как его там, далеко не убежит. А если бы и убежал, невелика потеря». Начальник стражей ткнулся лбом в пол, восторженно прославляя милость нового правителя. Сет довольно кивнул и вошел в зал. Заиграли флейты. Снаружи, с дворцовой площади, их поддержали горны, оповещавшие народ о начале свадебной церемонии. Феня, наряженная в длинное переливчатое платье, стояла у трона, на котором сидел погруженный в забытье Кастен. Почему-то сейчас она не вздрогнула, увидев Сета, и в ее глазах Сет не заметил того затравленного выражения, которое появлялось в последние дни. «Ага, значит, и тебе все же хочется поцарствовать», — усмехнулся Сет. «Хе, ишь, размечталась». Но особо раздумывать о том, как все люди, включая грудных младенцев, жаждут власти, ему было некогда. Придворный песец поднес фараону золотую шкатулку. Начиналась самая ответственная часть церемонии. В шкатулке лежал папирус, на котором было написано, что фараон отдает свою дочь Аминарадис в жены Сету. По правилам, отец должен был сам зачитать текст, но от Кастина этого не ждали. Не помешал бы, и то хорошо. Сет взял свиток и начал нараспев читать текст. Гости слушали, больше думая о том, чем сегодня их будут подчивать за першественным столом. Дочитав до конца, Сет вложил свиток в руки фараона. Вот он, наиважнейший момент. Если Кастин кивнет, все будет узаконено. На крайний случай Сет велел рабу, обмахивающему фараона опохалом, незаметно подтолкнуть его в спину. Тогда старик наклонится вперед, и голова свалится на грудь, что вполне можно будет расценить как кивок. Однако фараон сидел не шевелясь. Раб уже дважды толкнул его сзади, но при всей своей внешней расслабленности Кастин оказался неподатлив, словно скала. Медлить было нельзя, и Сет решился на откровенный подлог. Он встал перед троном, загородив с собой Кастина и, сделав вид, что долгожданное согласие получено, произнес «Благодарю тебя». «Богосударь, за ту великую честь, которую ты оказываешь мне, отдавая в жены...» «Нет!» — внезапно раздался звонкий мальчишеский голос. «Не верьте ему! Это не Аминорадис, а девочка Феня из России!» Сет обернулся так резко, что чуть не потерял равновесие. «Кто смеет?» Он не верил своим ушам. Толпа расступилась, как по команде, и в конце образовавшегося коридора показался Сеня. «Феня, что ты молчишь? Скажи им!» «Заткните ему рот!» — не помня себя, завопил Сет. «Феня, беги!» — крикнул Сеня, ныряя в толпу. «Хватайте, негодяя!» — верховный жрец сорвался на виск и, как бы подавая пример, схватил за руку Феню. Но на глазах у изумленной публики фенина рука превратилась в когтистую лапу и вцепилась с эту в ладонь, а вместо бледного фениного лица появилась черная кошачья морда. «Эш, чего захотел? Жениться на великой басте? презрительно фыркнул кот, запрыгивая на плечо фараона. «Мечтать не вредно!» Но настолько утратить чувство реальности может только последний мяуразматик. Проклятая кошка!» Уже ничего не соображая от ярости, прохрипел Сет и выхватил кинжал. «Сейчас проверим, какая ты бессмертная богиня!» Он метнулся к коту, но тот исчез. Тогда жрец приставил клинок к горлу Кастена и приказал. «Отрекайся от трона! Я и без девчонки могу стать правителем!» Толпа в ужасе замерла. Хмель и сонливость, одолевавшие людей, улетучились, но оцепенение оставалось. Так, очнувшись от сна, мы еще какое-то время бываем расслаблены и потихоньку приходим в себя. «Неправда, ты не можешь стать фараоном при живой наследнице престола!» Внезапно послышался гневный женский голос, и на балконе, предназначавшемся для самых почетных гостей, показалась девушка, похожая на повзрослевшую феню. «Мена!» Кастин назвал дочь ее детским именем, и, неожиданно для всех, оно стало ключом, отомкнувшим дверь в прошлое. Дверь распахнулась, и уже ничто. Никакой дурман не мог воспрепятствовать встрече людей с их воспоминаниями. И то в одном конце зала, то в другом стал раздаваться потрясенный шепот. Это люди называли забытые имена своих детей. И, словно откликаясь на перекличку, в проходе показались дети, которых привел Хастер. Большинство из них не помнило родителей потому что при расставании были слишком малы. Но имя служило паролем, а сердце — компасом. И они вели ребят сквозь толпу. И вскоре горестный шепот сменился ликующими возгласами. А дети в который раз убедились, какой же все-таки странный народ эти взрослые. Сперва, непонятно почему, отказываются от своего счастья, а когда, наконец, обретут его вновь, От радости не смеются, а плачут.